Наследство Поезд медленно взбирался на подъем. В стороне от полотна дороги виднелась усадьба с елками. Посередине лесной лужайки с бывшими когда-то цветниками возвышалась груда битых кирпичей и мусора. А по сторонам стояли с раскрытыми крышами амбары и сараи, сорванными с петель дверями и воротами. Вон они. «Умные головы, что тут наработали?» — сказал сидевший у окна вагона рабочий в теплом пиджаке и шапке с наушниками. «За место того, чтобы народное добро сберечь, они по ветру его пустили». «У нас тут везде так-то», — отозвался сидевший против него мужичок в полушубке, поминутно почесывавший то плечо, то подмышкой. «Я сторожем в саду был у нашего помещика, вроде как садовник». Так все по бревну растащили. Дом был громадный, полы эти, как их, паркетные были. А в сенцах пол мраморными плитками весь выстелен был. Так их ломали эти плитки-то, да таскали домой. Через месяц на этом месте только куча кирпичей осталась, не хуже этого. Вот ей-богу. Ну вот, сказал рабочий, от большого ума. Потом сторжим меня... «От общества к усадьбе приставили от разграбления», — продолжал мужичок. «Что ж ты, сторожем был, а у тебя только кирпичи остались?» «Одна проформа», — сказал мужичок, махнув рукой и посмотрев в окно. «Им говоришь, а они...» «Мы, говорят, тебя поставили, значит, мы хозяева, а то, говорят, вовсе прогоним, если воровать мешать будешь». «Ну, недели две всего и посторожил». от кого сторожил-то?» — спросил кто-то. — От кого? — А кто ее знает от кого? — Для порядка, — сказал мужичок. — Да мне и не платили ничего. Только что сам утащишь, что и есть. В это время вошел новый пассажир, малый в картузе с острыми краями и с причудливой тросточкой, так что все сначала посмотрели на тросточку, а потом уже на него». «Можно сказать, в наследство богатство досталось», — сказал рабочий, бросив взгляд на тросточку. «И ежели бы люди с разумом да с образованием, так тут бы каких делов наделать можно? Небось, сами в свиных закутках живете, а какой домино своротили ни за что!» «Я тут ни при чем», — сказал мужичок. «Я брал что без лому, и другие бы ничего, а тут в соседней деревне, как стали тащить» неволе себе! Там целыми вазами возили!» «Целыми вазами!» — сказал старичок из мещан в пиджаке и с толстым шарфом на шее, придвинувшись поближе к говорившим. «Умные головы!» — сказал опять рабочий, угрюмо глядя в окно. «Заместо того, чтобы с пользой употребить, они его по бревну. Пока место их использовать ты будешь употреблять, от них щепки не останется». — сказала дружно несколько голосов. «Нечто можно. Время горячее!» — отозвался старичок с шарфом. «Сначала захвати, а потом будет что с пользой употребить!» — сказал еще голос невидимого пассажира откуда-то сверху. Очевидно, он лежал на самой верхней полке и, свесив оттуда голову вниз, слушал, что говорят. «У нас тоже иные умники так-то вот говорили. Все ждали, не трогали» а на поверку остались без всего, — сказал мужичок в полушубке. «Это что там говорить? бабыт разводить всякий!» Рабочий, на которого напали со всех сторон, казалось, был скомфужен и некоторое время не находил, что сказать. Потом вдруг обернулся к мужичку, который в это время свертывал папироску, положив на колени сет с махорчиками по углам, и спросил его в упор, к «Какой партии принадлежите?» Все замерли, повернувшись к мужичку и ожидая, что он скажет. «Социалисты мы?» «Ну?» — ответил мужичок, глядя прямо в глаза рабочему, как будто он был готов сколько угодно выдержать вопросов. «Социалисты! Не, что социалисты так должны поступать!» «А как же еще?» «Как?» — угрюмо отозвался рабочий. «Чтобы всем досталось! Вот как!» «Кто не зевал, тем и досталось!» Не, что мы запрещали, я вон сторожем был, и то ни слова никому. Вот, бы мы сами воровали, а другим не давали, вот бы тогда другое дело. Тогда бы вы вовсе жулики были. А теперь кто? От черт вас знает. То-то вот и оно-то. Без обозначения остались, заметил старичок с шарфом, с улыбкой слушавший разговор. «Без обозначения, зато с добром», — сказал сторож, сматывая кисет и держа свернутую папироску в зубах. «С каким добром? С хлебом. С каким же больше? А вон у нашего барина в саду куклы белые какие-то были. Так их, конечно, толку мало. Мы тоже так-то», — сказал парень с тросточкой. Когда своего разбирали, так думали, конца добру не будет, и хлеба, и всего. А как пошли-то, как цветочков, до да картинок, до да финтифлюшек разных, ни черта и нету». «Не понимаешь ни черта, вот и нету», — сказал рабочий. «Да что ж тут понимать, — сказал парень, — Кабы люди делом занимались, а то он все баб срисовывал». «А куклы белые были?» — спросил сторож. «Были. Ну вот, до старости дожили». А на уме все куклы. Вот так наследство досталось, сказал старичок с шарфом, засмеявшись. Кто век свой не работает, от того много не останется. Цветочки до да картинки получай, а тут хлеба нету. Мы этими картинками и так уж горшки накрываем. Больше их и некуда. Опять же, цветы эти. Вот себе только тросточку и сделал, сказал парень. Все посмотрели на тросточку. «Из какого дерева?» — спросил сторож, взяв в руки тросточку и осматривая ее. «А чума ее знает. Высоченная какой то стояла, листья в целый пирог. Это уж я из сучка сделал». «Только всего и наследство получил?» — спросил веселый старичок с шарфом. «Наследство хорошее!» — отозвалось несколько насмешливых голосов. «Пойди поищи охотника, может, и тросточку твою купит». «У них есть такие, они всякую чепуховину покупают, ездят тут». «Есть, есть», — сказал парень. «К нам приезжали, все кукол этих спрашивали, а мы им всем по честь носы подбивали и без носа возьмут. Что трудовому народу даром не нужно, они еще деньги хорошие заплатят». «Очень просто, к нам все приезжали уж от начальства, из Москвы, картины искали». А у нас только от них одни рамы остались. Хорошие рамы были, со стеклами. Стекла-то мы раньше выбили. Да, наследство.